Через часа спустя Филдфебельу случилось быть во временной штаб-квартире дивизии и услышать там следующее: фантастическая история. Русские прорвались с танками и моторизованной пехотой. По нашему сектору выпущено 2000 снарядов, но 11 и 12 батареи добились хороших результатов. Вот как в геометрической прогрессии может быть раздута какая-нибудь новость соответственно расстоянию в милях от линии фронта. Мы проследовали до конца коридора, так сказать, к ногтю пальца, которому тянется другой палец в стремлении замкнуть кольцо. Между ними промежуток примерно в 80 километров. Но противник не сможет им особенно воспользоваться. Местность не благоприятствует тому, Она голая и однообразная. Насколько хватает взгляда, ничего, кроме степи с корусловыми деревьями и смешанных лесов. Желкие маленькие деревушки на холмах выглядят даже еще более унылыми в дождь, такими же черными, как и болота, на которых они стоят. Даже на холме, если копнуть лопатой в мокрой черной болотистой почве, сразу же появляется вода. Транспорт глубоко вязнет в болоте, И нам приходится впрягать в каждую повозку по четверо лошадей. Говорят, русским приходится носить свои боеприпасы за тридцать километров. У нас хоть есть железная дорога вместо того, чтобы тащить все на своем горбу. Странная война, которая тут ведется... с опорными пунктами и вооруженными конвоями, с мелкими внезапными налетами и без выраженной линии фронта, с выброской десанта и с атаками самолетов с viewщего полета. В целом она довольно ущербна, при том, что ни одна из сторон не устроила впечатляющего действа. Кажется, что русские не могут, а мы не хотим. Тресагуска примостилась в люльке пушки батареи тяжелых орудий, которые мы выгружаем. В два часа я вернулся к пустому поезду следующему на Смоленск и Минск согласно командировочному предписанию. Я устроился в соломе, которое пахло лошадьми. из Вязьмы я путешествовал в немецком вагоне с Тамбуром. В Смоленск прибыл через 24 часа. В 9 часов я нашел Хейнинга Это было непросто. Сначала я прошел через задний двор мастерской, затем через сад, в конце его я увидел кого-то стоящего, прикрыв глаза рукой. Это была грандиозная встреча. 11 июля в 11 часов я отправился в Минск. Добрался до летного поля на Мерседесе на студии. Я не мог подъехать к самолету, но меня подбросил аэродромный автомобиль. Прозنيه я пересел на грузовик, и к 6 часам вечера был доставлен в лагерь организации «Тотто» между Оршей и Борисовым. Чистая комната, колодец с чистой ледяной водой, а еще через 20 минут я как раз попал на спектакль русской труппы, которая называла себя "До свидания". Конец нашего первого года. Он не особенно для нас примечателен. Мы упоминаем о нем как бы вскользь, с полуулыбкой. Нет причин для веселья, нет причин и для печали. День как любой другой. Он не стоит того, чтобы о нем говорить. Мы часть этой войны. Это естественный феномен. Он родился и вырос, а когда иссякнет, то умрет. Вначале это мы пронесли его с собой. Теперь же нас самих несет война. Мы положили ей начало, но в конце концов она вошла в нас и сделала нас своими марионетками. Она сожгла многое в нас, и она будет продолжать изымать это из нас до тех пор, пока не заставит переродиться. Бороться с этим бесполезно. Нельзя оглядываться назад это лишь опечалит и оставит горечь в сердце. Остаётся одно: предоставить душу этой силе и примирить ее с ней она еще сильней. но это пройдет, как дождь 30 июня 1942 года 8 дней я кочую по стране от безнадежных участков до более благополучных и от благополучных до тех, где и в самом деле все хорошо настолько насколько такие места могут существовать в военное время